«Хорошо», — сказала она более мягко. В тот момент она могла оторвать его руку от руля, сжать ее и полностью устранить образовавшуюся между ними трещину. Но она не могла заставить себя сделать это. У него не было никакого права рассчитывать на то, что она будет утешать его, каким бы бессознательным и тайным не было это желание. «И что ты собираешься делать?» — спросил Джесс, доставая сигареты. «Что ты собираешься делать?» «О, черт!» — сказал «Вот известные мне альтернативы!» — сказала она. «Мы можем пожениться и сохранить ребенка. Мы можем пожениться и отказаться от ребенка. Или мы не поженимся, но я сохраню ребенка. Или...» френни Или мы не поженимся, и я откажусь от ребенка, или я сделаю аборт. Это исчерпывает все возможности. Я ничего не пропустила? Фрэнни, разве мы не можем просто поговорить? Мы и разговариваем, взорвалась она. Твоя очередь уже была, и ты сказал, о, черт, вот в точности твои слова. А я просто описала тебе возможные альтернативы. «Разумеется, у меня было больше времени, чтобы поработать над повесткой дня». «Хочешь сигарету?» «Нет, это вредно для ребенка». «Черт возьми, Фрэнни!» «Почему ты орешь?» — спросила она мягко. «Потому что ты хочешь довести меня до белого коленя», — сказал Джесс гневно. Потом он взял себя в руки. «Извини, я просто не могу согласиться с тем, что это моя вина». «Можешь?» Она посмотрела на него, приподняв бровь. все «Седева в очреве приимет». «Почему ты все время издеваешься? Ты сказала, что приняла таблетку. Я поверил тебе на слово. Я был не прав?» «Нет. Ты не был не прав. Но это не меняет дело. Это. сказал он мрачно, и выбросил за окно недокуренную сигарету. «Ну, что мы будем делать?» «Ты все спрашиваешь меня, Джесс? Я уже обрисовала вкратце возможные варианты, так, как я их вижу». «Я думала, может, у тебя тоже появились какие-нибудь соображения?» «Есть, правда, еще один выход – самоубийство. Но в настоящий момент я исключаю его из рассмотрения». Так что выбирай, что тебе больше понравилось, и давай обсудим. «Давай поженимся», — сказал он неожиданно решительным голосом. Он выглядел как человек, который окончательно понял, что распутать Гордиев узел можно только, разрубив его посредине. «Полный вперед, а нытиков загоним в трюм!» «Нет», — сказала она. «Я не хочу выходить за тебя замуж!» Его лицо словно бы держалось на невидимых болтах, и вот внезапно каждый из них отвернули на полтора оборота. Все немедленно провисло. Вид его был так зверски смешон, что ей пришлось потереться израненным кончиком языка ошершавое небо, чтобы не захихикать снова. Ей не хотелось смеяться над Джессом. «Но почему же нет?» — спросил он. «Френ, мне надо подумать, почему. Я не дам тебе втянуть меня в обсуждение причин, по которым я говорю тебе нет, потому что сейчас они мне неизвестны». «Ты не любишь меня», — сказал он обижен «В большинстве случаев любовь и брак исключают друг друга. Выбери другую альтернативу. Он долго молчал, вертя в пальцах новую сигарету, но не закуривая. Наконец он сказал. «Я не могу выбрать другой вариант, Фрэнни, так как ты не хочешь обсуждать этот. Ты хочешь одержать надо мной вверх». Это ее слегка задело. Она кивнула. «Может быть, ты и прав. Надо мной уже одержали вверх за последние две недели. А ты, Джесс?» Ведешь себя, как зануда отличник. Если на тебя нападет грабитель с ножом, ты захочешь созвать семинар на месте преступления. Ради Бога!